На ходу дожевывая сандвич, вернулась Валерии. Обменявшись с ней приветствиями, Алекс отправилась к себе в неонатологию, а Валерия, усевшись рядом с сыном, принялась возносить ее до небес. «Марк говорит, Алекс — подружка Купера Уинслу», — сказала она. «Как тебе кажется, он не слишком стар для нее?» Валерии было очень любопытно, что могла найти Алекс в стареющем актере. Сама она еще ни разу не видела Купера и не знала, каким он умеет быть обаятельным. Впрочем, она много слышала о нем от сына и Марка. «Если даже и так, то Алекс, по-видимому, придерживается другого мнения», — неохотно ответил Джимми. За последние два дня он узнал Алекс еще лучше и окончательно убедился, что Куп ее не заслуживает. «Что он за человек?» «Этот Купер Уинслу?» — спросила Валерий. Глядя на нее, Джимми почувствовал, что проголодался. Его все еще держали на жидкой диете, которую нельзя было назвать особенно питательной, но дело было не в этом. Просто он уже забыл, когда в последний раз испытывал голод. «Может быть», — подумал он, — «Алекс была права. Ему удалось изгнать всех демонов». Владевших его разумом и душой, он дошел до края и прыгнул вниз. И остался цел, хотя и не благодаря своим собственным усилиям, что ж, может быть, эта авария вернет его к жизни. Купер Уинслу – это самый эгоистичный, самый очаровательный и самый безвольный мужчина из всех, каких я когда-либо знал, – ответил Джимми. — К сожалению, Алекс этого не видит, — добавил он раздражен. — Ну, я бы не стала утверждать этого так категорично, — возразила Валерия. — Женщины намного проницательнее мужчин. Они видят многое, просто по особому складу своего характера они предпочитают не торопиться. Они собирают, накапливают сведения, они могут даже вовсе не воспользоваться ими. Но это не значит, что они не замечают очевидно, А Алекс, насколько я могу судить, очень умная и проницательная молодая леди. О, она просто чудо! Не сдержавшись, выплел Джимми и покраснел. В ответ Валерия только кивнула, сделав вид, будто ничего не заметила. Однако последние слова сына только укрепили ее подозрения. Она чувствовала, что Джимми относится к Алекс не только как к хорошей знакомой, хотя сам он, скорее всего, в этом даже не догадывался. — Я так и поняла, — сказала она, — и я уверена, что Алекс не сделает неверного шага. Похоже, на данный момент Куп ее вполне устраивает, хотя их союз и мне показался странным, я кое-что о нем слышала, и слишком они разные люди. Однако на следующий день Валерия была вынуждена изменить свое мнение о Купе, каким бы оно ни было. Джемми перевели в отдельную частную палату, и Куп прислал ему гигантский букет цветов. Сначала, правда, Валерия подумала, что это дело рук Алекс, но потом убедилась в своей ошибке. Это был как раз такой букет, какой мог послать мужчина. Почему мужчина, привыкший покорять женщин одним ударом, Купу даже не пришло в голову заказать для Джими меньше пяти дюжин крупных красных роз. «Как ты думаешь, он хочет сделать мне предложение?» — шутливо спросил Джимми у матери. «Надеюсь, что нет», — со смехом отвечала Вали. «У него есть Алекс». «Однако...» Валерии в глубине души надеялась, что Куб все-таки не женится на Алекс, который, по мнению Валерии, нужен был человек более молодой, надежный, заботливый и преданный, способный дать ей крепкое семейное счастье и, главное, детей. И таким человеком вполне мог стать Джимми, ее Джимми, которого она считала лучшим мужчиной на свете. К счастью, Валерии была достаточно умна, чтобы не заговаривать об этом вслух. Джимми и Алекс были пока просто друзьями, им этого хватало, и Валерия решила подождать, пока они оба прозреют. Алекс продолжала навещать Джимми, и когда была на работе и в свои свободные дни, она приносила ему книги, журналы. Рассказывала ему смешные истории, а однажды даже купила пукающую машинку с дистанционным управлением, чтобы мог вгонять в краску сестер и сиделок. Подобные розыгрыши она всегда считала довольно глупыми, но машинка Джимми неожиданно понравилась. Но больше всего времени они проводили, разговаривая обо всем на свете, в том числе о таких серьезных вещах. как о его родителях, о его жизни с Маргарет, о том, как сильным ее не хватало. Алекс в ответ рассказывал ему о своем несостоявшемся замужестве, об отце с матерью, об их отношениях, о том, каким бы их хотелось их видеть и какими они были на самом деле. Открывая друг другу самые сокровенные тайны, они незаметно становились все более близкими друзьями. Во всяком случае, оба были уверены, что это не что иное, как дружба, но Валерии, бывшая невольной свидетельницей того, как развивались их отношения, знала, что это не так. Вне зависимости от того, сознавали они, что происходит или нет, в чаше, из которой они так жадно пили, зрел напиток куда более крепкий и хмельной, и Валерии была только рада этому. И единственной мухой в этой чаше сладкого меда был куб. Когда на настал уикенд, Валерии представилась возможность увидеть эту муху своими глазами, и она вынуждена была признать, что куб был именно таким, как его описывал Джимми, эгоистичным, самовлюбленным, самоуверенным с одной стороны и обаятельным. непосредственным, веселым и щедрым с другой. Его внешность произвела на Валерии впечатление. Она и представить себе не могла, что мужчина в семьдесят лет может так выглядеть. Правда, Валерия видела Купа в рекламах и эпизодических ролях в фильмах, но ей всегда казалось, что его блистательная внешность целиком создана трудом искусных голливудских гримеров и пластических хирургов. Теперь жена убедила, что Купы в самом деле таков, каким представал на телеэкранах. Но было в нем еще кое-что, чего Джимми по молодости лет не мог ни разглядеть, ни понять. Валерия увидела в нем одинокое, ранимое, испуганное человеческое существо. Как бы хорошо он ни выглядел, каким бы количеством молодых девушек себя не окружал. В глубине души Куб давно знал, что конец уже близок, и занавес фото опустится. И он боялся старости, болезней, боялся утратить свою моложавую внешность, боялся умереть. Это было ясно хотя бы потому, как Куб реагировал на случившиеся сжимы, и по его глазам тоже. Даже когда он смеялся, его глаза оставались усталыми и печальными, и Валерия пожалела его. Перед ней был человек, который боится своего собственного страха, а все остальное было просто маскировкой, за которую Куп отчаянно держался, боясь как бы не остаться голым на слишком сильном ветру. Даже история Шарлен при всем ее скандальном характере, была нужна Купу, чтобы питать его эго. Несмотря на неоднократные утверждения, вот все этому крайне неприятно, Куп тайне гордился тем, что в семьдесят лет еще способен делать детей. Подсознательно он даже использовал беременность Шарлен в качестве оружия против алькс Он как бы напоминал ей, что на свете существуют еще и другие женщины, которые хотели бы иметь от него ребенка. Впрочем, Валерия и вовсе не была уверена, что Алекс по-настоящему любит Купо. Несмотря на связывавшие их близкие отношения, он был для нее не любовником, а скорее нежным, заботливым, внимательным отцом, которого ей всю жизнь так не хватало. Объяснить все это сыну Валерии бы не взялась, скорее всего, он бы ее просто не понял, Однако, несмотря на то, что она никогда не верила в возможности любительского психоанализа, отношения внутри небольшой группы людей, поселившихся в Версале, представлялись ей весьма и весьма любопытными. Здесь было о чем подумать. Лишь в отношении Марка и Тайрин можно было сказать, что они определенно нравятся друг другу, а все остальное было покрыто туманом. Сложности и противоречивость характера Купа очень заинтересовали Валерии, она же не произвела на актера особенного впечатления. Валерий Валерии О'Коннор явно не принадлежала к категории женщин, благосклонности которых Куп привык добиваться, даже по возрасту она годилась в матери тем сопливым девчонкам, которых Куп пачками укладывал к себе в постель. Несколько позднее он сказал Алекс, что в ней ему понравились приятные манеры, естественные легкая грация движений, воспитанность так, но что она не в его вкусе. И действительно в Валерии не было ничего потенциозного. Одевалась она просто... и не предпринимала никаких мер, чтобы казаться моложе, чем была на самом деле. Но минимум косметики на лице, темные джинсы и темная водолазка с тонкой ниточкой жемчуга, как раз и придавали ей такой вид, словно ей было не за пятьдесят, а как минимум на десяток лет меньше. И вместе с тем в ней чувствовались безукоризненное воспитание и врожденное чувство такта. «Жаль, что растиснена в средствах с сочувствием», — сказал Куб. «Алекс, эта миссис О'Коннор выглядит как настоящая леди, и единственное, чего ей не достает, это небольшого состояния. Такая женщина, как она просто обязана быть богатой, этого требует мое чувство гармонии?» Он рассмеялся. «Впрочем, то же самое могу сказать и о себе». «Действительно, из всей компании, собравшейся в Версале, только Алекс была по-настоящему богата, но на ней это никак не отражалось». и на самом деле было все равно, есть у нее деньги или нет. Как юноша не замечает своей молодости, так щедрый не замечает своего богатства. Куб считал, что деньги нужны только для того, чтобы тратить их на удовольствие, а Алекс на свое наследство обращала внимание не больше, чем на склад нестиранных халатов в своей квартире. Казалось, иногда оно и просто мешает. Куб считал, что Алекс просто не умеет распоряжаться деньгами, и был готов научить ее этому, но ему продолжала мешать собственная совесть. Проклятая совесть! Он пытался справиться с ней, но пока тщетно. Что-то мешало ему поступить так, как требовали обстоятельства, хотя внешняя ситуация казалась предельно простой. «Алекс!» Любила его, Куп, любила ее, и им оставалось только пожениться, чтобы вместе жить в Версале на ее деньги. Но как раз на этот-то последний шаг Куп никак не мог решиться. На следующий день Куб снова увидел Валерии, Она отдыхала у бассейна, сидя в шезлонге в тени его любимого куста. Алекс убедил ее, что она непременно должна отдохнуть, и после долгих колебаний Валерии решила не ездить к Джимме в первые половине дня, но просто сидеть во флигеле и читать ей было скучно, поэтому она переоделась в черные бикини и отправилась к бассейну, чтобы поплавать и позагорать на жарком калифорнийском солнце. У нее была безукоризненная фигура, и Алекс и Тайри отчаянно ей завидовали. Обе были бы просто счастливы к пятидесяти годам выглядеть так хорошо. Когда же они сказали Валерии об этом, она ответила, что дело все в удачной наследственности, и что ей не приходится предпринимать почти никаких усилий, чтобы поддерживать себя в форме, однако было заметно, что слова молодых женщин ей приятны. Увидев, что его место занято, Куб не стал расстраиваться. Вместо этого он, проявив галантность, пригласил Валерии в дом на бокал шампанского. Она ответила согласием, не столько из-за приличий, сколько из желания взглянуть на Версаль изнутри. Обстановка особняка поразила ее. В доме не было ничего показного или безвкусного, хотя Валерия вполне способна была оценить, сколько на самом деле стоит эта золоченая антикварная мебель и затканные цветами шелковые обои. Как она впоследствии говорила Джимми, это был дом очень солидного человека, и вновь она подумала, что Алекс здесь не место. Но она и Куб выглядели вполне счастливыми и довольными друг другом, и Валерий в конце концов решила, что может ошибаться. «Быть может, — рассуждала она, — Куб действительно имеет в отношении Алекс самые серьезные намерения». Он был с ней так внимателен, нежен и заботлив, что сразу было ясно он по уши влюблен. Другое дело, способен ли Куб на чувства по-настоящему глубокое. Насколько Валерий могла судить, все его чувства были достаточно поверхностными. Он как будто не жил, а играл в жизнь, однако она допускала, что Куб вполне может жениться на Алекс, если не из мальчишеского желания доказать что-то окружающим. хотя бы ради денег семьи Мэдисон. Валерия от всего сердца надеялась, что это не так, и что Купу нравится в Алекс не только размеры ее банковского счета. Саму Алекс подобные проблемы, похоже, не волновали. она чувствовала себя очень уютно и спокойно, к тому же ей явно нравился Версаль, а в Тайрина она обрела добрую и искреннюю подругу. «У тебя просто чудесные друзья», — сказала Валерий сыну, когда приехала к нему вечером. Потом она рассказала ему, как куп угостил ее шампанским и поделилась впечатлениями от своей экскурсии по Версалю. «Это настоящий дворец?» — закончила она. «Другого слова я просто не подберу. Но все равно флигель нравится мне больше, и я хорошо понимаю, почему ты там поселился. Там очень спокойно, словно живешь где-то на природе, в нашей с тобой Ирландии». А «Наш роскошный мистер Уинслоу не пытался с тобой приударить», — поинтересовался Джимми. «Разумеется, нет», — рассмеялась его мать. «Я лет на тридцать старше его идеала. Кроме того, куб достаточно умен, чтобы понимать, в моем возрасте я вижу его насквозь. Правда, ему бы пошло только на пользу, если бы какая-нибудь женщина вроде меня взяла его в оборот, но мне жаль тратить на это время и силы». Она улыбнулась, чтобы перевоспитать такого, как Куп, нужно очень много энергии, упорства и желаний. У нее действительно не было ни сил, ни желания флиртовать с Купом. Валерия всегда говорила, что дни, когда ее интересовали, мужчины давно прошли. Ей нравилась жизнь, которую она вела. К тому же у нее был Джимми. Она уже пообещала, что не вернется в Бостон до тех пор, пока он не выздоровеет. и Джимми был очень рад этому. Вот уже несколько лет он общался с матерью, в основном по телефону, виделись они крайне редко, урывками, а с ней ему всегда было интересно и легко, ибо кроме чисто родственных отношений их связывала тесная дружба. — Может, ты все-таки попытаешься, — шутливо предложил Джимми, хотя бы из спортивного интереса, Пусть Алекс немного поволнуется за своего драгоценного купа. Боюсь, ничего не выйдет. Ей достаточно пальцем пошевелить, и куб снова будет принадлежать ей со всеми потрохами. Так шутливо ответила Валерия. Другое дело, — подумала она, — нужно ли это Алекс? Но ответ на этот вопрос могло дать только время.